216. Долог, долог, бесконечно долог трудный путь восхождения духа. Заповедана беспредельность, потому и путь долгий, ему нет конца. Нет такого пути во вселенной, какой бы высоты он ни достиг восхождения, которого закончилось. Если могут совершенствоваться миры, то могут совершенствоваться и возрастать в своих знаниях и создатели этих миров. Невозможно представить себе высокого духа, остановившегося в своем совершенствовании. Если представить предел такового, то где же беспредельность? Беспредельность во всем мире. а ограничены лишь формы уявления жизни беспредельной предельными и конечными рамками в своих выявлениях. Беспредельная жизнь выражена во временных приходящих формах. Дух беспределен, но форма проявления его в оболочках земной, тонкой и ментальной ограничены сроками. Так вечный выражается во временном. Это вечное и надо осознать. и на нем, но не на временном, строить твердыню свою, ибо все временное непреложно ограничено сроками, но безвременен дух. Полагая все свое в одной из оболочек или во всех трех, обрекаем себя смерти за одной с ними, они умрут согласно закона. Лишь тело света, высшее отряда, не умирает. Развивается, совершенствуется, возрастает в свете своем, но не умирает. Тело огненное, тело света бессмертно. Тело огненное, тело света является бою лик вечности в человеке. Если перенести сознание в него при жизни на земле, то это и будет тем состоянием, про которое сказано, что человек взят живым на небо. Ибо и небо, и земля, и бездна в самом человеке. И рай, и ад всё в нём. Мыслим о том, сколь велик человек в возможностях своих, и сколь неизменно его глубина и высота. И ногами, и головой, и прошлым, и будущим упирается он в вечность. Вечность есть уявление высшего бытия в человеке. Пришёл из вечности, уходит в вечность. Пришёл из беспредельности, в неё же и уходит. И её плодами творчество своего духа обогатив говорят о звёздных мирах, видимых бесконечных, но скоже шире, богаче и глубже миры незримые, тонким телам планет соответствующие и миры планетные. Пространство, невидимое богатыми мирами незримыми в всевозможных ступеней и состояний. И исследуйте явления земные и обогащайте знаниями их свои ментальные запасы. так же мир высший мог быть изучаемый и знания их накапливаться также мог быть учёные профессора высшего знания и университеты и кафедры соответствующие в новом мире высшее знание займёт своё место и получит право гражданства наряду с знанием обычным ныне наука уже глубоко погрузилась в область необычную и вплотную подошла к границам невидимых миров а в некоторых случаях их уж давно переступило. Как изучают свет, электричество, радио, магнетизм, так же будут изучать и энергии и мысли, будут иметь аппараты для измерения и определения тонких энергий. Отдел физики о свете придется просто расширять и втягивать в него область невидимых лучей, которая уже и теперь в современной науке имеет прочное основание. Но придется сделать шаг еще дальше. Светятся пальцы, светятся центры, светятся мозг, глаза, каждая клеточка человека, особенно нервная, излучает свет разных степеней. Токи нервной энергии по проводам нервов явление световое. Сперва это увидит при помощи аппарата. Потом, когда зрение разовьётся, просто глазами. Не отрицать надо, а изучать и находить Конечно, мир отрицателя узок и мал, конечно, мир дикаря ограничен, но зачем же уподобляться дикарям или невеждам? Беспредельность надо признать во всём, а также и в накоплении знаний. Сравните мир людоеда с миром современного культурного человека. Разница велика, но она неизмеримо больше между миром последнего и миром учителя. Поэтому и зову в мир мой, дабы мир наш в представлении расширить и расширять без конца идущим за мной знания.